Для Томаса наступили тяжелые времена. Сначала он жил у приятельницы на зимней даче на побережье Пирите, потом перебрался к другой, в вяйка и эсмяя, талинские черемушки, чтобы подольше растянуть оставшиеся бабки, бомбил на своей двушке, возил челноков с их бесчисленными баулами, крестьян на рынок. Иногда удавалось прихватить пассажира на вокзале или в аэропорту. Тут приходилось быть очень осторожным. Этот бизнес давно уже был схвачен и поделен на сферы влияния. А прописываться Томас не хотел. Могло дойти до людей краба. Но извоз вскоре пришлось прекратить. Томаса несколько раз останавливали для проверки на дорожных постах. И хотя отпускали, очень ему не понравилось, что менты перед этим куда-то звонили. Кому они звонили? Зачем? И главное, отпускали без штрафа. Хотя для любого дорожного полицейского не снять с явного бомбилы хотя бы сотню крон, это все равно, что опозорить честь мундира. Однажды он рискнул, и поздно вечером дворами подобрался к своему дому и обнаружил под окнами студии Красную Ниву, с некрашенным черным капотом, а в ней нещадно зевающего мордоворота. Это был охранник Краба. Его квартиру пасли. Томас уехал из Сталина. По газетному объявлению, нанялся сторожем садово-огороднического кооператива под марду, поселился в зимней избе сторожки и безвылазно сидел там, выбираясь не чаще раза в неделю в поселок, чтобы затариться едой и паленым сучком. Ничего лучше он позволить себе не мог». В сторожке был старый черно-белый телевизор «Юность», и Томас регулярно и очень внимательно смотрел хронику происшествий в надежде увидеть изуродованный взрывом Мерседес Краба. Но его не взрывали. Других взрывали, расстреливали из автоматов и снайперских винтовок, но Краб был как заговоренный. Томас стал осторожным, как зверь как степная лисица, давшая фамилию его роду. Но все же ошибся. Позвонил с поселковой почты к себе в студию. Телефон не отвечал. Томас с радостью заключил, что в квартиру никто не вломился. То, что звонок был ошибкой, он понял на следующий вечер. Выскочив налегке в сортир, он уже на крыльце получил чем-то по черепу, Ненадолго отключился, а когда пришел в сознание, обнаружил себя в какой-то машине с завязанными глазами, с руками в наручниках, зажатым между двумя мужиками с гранитными, судя по ощущению, плечами. Но он не смирился. Он даже сейчас не смирился. Ненависть придала ему решимости. Пусть бьют, подвешивают за ноги, заставляют копать себе могилу, все равно он ничего не подпишет из принципа. Пусть жгут его утюгом, пусть суют в жопу раскаленный кипятильник. Впрочем, если дойдет до кипятильника, — самокритично поправился Томас, — то, пожалуй, подпишет. Против кипятильника бессильны любые принципы. Томас прислушался. Машина шла ровно, мощно. Это было явно не Нива, а какой-то джип». Водитель и каменные мужики по бокам Томаса не обменялись ни словом, даже ни разу не выматерились. От них пахло табаком и крепким одеколоном, а вот перегаром не пахло, и это было странно. Начальник охраны краба Лэмбит Симмер держал, конечно, свою команду в руках, но бандюги, они и есть бандюги, ехать на дело и не вмазать... По шуму, проникавшему в салон, Томас понял, что машина въехала в город. Джип остановился. Томаса провели в какой-то дом, крепко придерживая с боков, но без пинков и тычков. И это тоже было довольно странно. После лифта и хлопанье дверей с него сняли наручники и развязали глаза. И он увидел перед собой «Господи всемогущий!» «Тяжела, карающая десница твоя, ох, тяжела!» «Но и милость твоя воистину безгранична!» Он увидел перед собой не краба. «Нет, не краба!» В обычной, необжитого вида комнате, за круглым столом без скатерти, сидел невысокий, подтянутый человек лет сорока пяти, в темном костюме с аккуратным, без претензий на моду галстуком, с редкими светлыми волосами, Аккуратно причёсанными на пробор, с блеклыми голубыми глазами, но при всей блеклости глаза у него были жёсткие, взгляд острый, властный. И вообще было в нём что-то такое, отчего у Томаса даже шевельнулось сомнение. А не рано ли он возрадовался, увидев перед собой не краба?